— А энта забери. — Забери, но помни. Даже сейчас подчиняюсь я не своей доброте, а твоей силе. — Кто тебя знает? А может, и вправду лишишь ты родного брата стола и крова? А я хочу жизнь свою в сытости и тепле дожить. На, забирай. Нащупав руку Шемяке, Косой переложил к нему на ладонь крест. Но я пошел. Зашагал на ощупь старушка к двери. «Пойду мед пиво пить, пока душа еще принимает. Прикажи кому-нибудь проводить меня до трапезной». «Проводи-ка, братца Егор», — обернулся Шемяка к неподвижно стоящему у порога дворецкому. «Да вот еще что». Задержал двинувшегося было к двери слугу. «Прикажи-ка на конюшне заложить два воска, Один для Василья с Марьюшкой, Иной для тетки моей, Витовтовны. Прикажи запрячь туда лошадей моих, самолучших, Прикажи одежи им дать явств и вина, Чтобы ни в чем не терпели...» Нужды родственники мои дорогие. Путь-то ведь предстоит им неблизкий. Василию с Марьей до Углича Тетки же Витов-то мне ней еще дали, Аж до самой Тотьмы. Прикажи такожды дьякам моим Составить немедля две грамоты В Углич и Тотьму К тамошним правителям моим. Прикажи отписать им, чтобы они ни в чем не обижали, там сородичей моих, чтобы поселили их в княжьих хоромах, чтобы одевали в одежи из княжьих моих закромов, чтобы кормили и поили с княжьего стола. Когда все приготовишь, Егорушка, позови меня. Хочу грамоты те самолично прочитать и печать мою княжескую на них поставить. Хочу дорогих моих сродников проводить самолично, в неблизкий путь. Попрощаться с ними по-свойски, чтобы все было по-доброму, по-христиански. А крестик отдай Василию. Скажи ненароком, — Гайтан оборвался. Скажи, наполомал, — нашли. Ну, ступай. Ступай, Егорушка. Жду тебя, дорогой. Когда же Егорий с косым скрылись за дверью, В нетерпении обернулся Шемяко к Добрынскому. — А ты же, Никитушка, — сказал умиленно боярину, — ступай прямо сейчас к наместнику моему московскому Феодору и прикажи ему от моего имени разослать завтра с утра по Москве и по садам берючей, дабы сзывали они народ на Соборную площадь после заутренни. Пусть объявят, князь, мол, великий Шемяка, будет перед московским людом слово держать. Хочу я завтра, — обернулся он к брату Ивану, — сразу ж перед народом во всем открыться. Куда, как и каким путем Русь поведу. Пусть ведают, что я не изверг и не палач, что не для власти только я к власти пришел что я пришел к ним с добром, я им волю принес, что отныне Москва будет по-новгородски жить, что отныне не я буду решать их судьбу, а они сами навече, как издревле велось на матушке Руси и в Киеве, и в Новгороде, а я, я буду их слугой их сторожей и защитой, и отныне не они мне будут клятву приносить, а я им, как в Новгороде, как в господине Великом Новгороде, Ваня. Шемяка почувствовал, что нечаянные слезы навернулись на его глаза от избытка чувств, и, не желая, чтобы заметили его слабость, На мгновение отворотился и смахнул их рукой. Вот и хорошо, что вы верные слуги мои, первые, кто услышал от меня тайны и мои мысли, поняли их значит и другие поймут. так ведь Ваня так, так князь ты наш пресветлый отвечал ему иван поймут непременно, а как же не понять? свобода сие лепа, зело лепо Энтой человеку, и зверю, и птице известно. Но вот одно опасенье меня в сумненье ввергает. А что, ежели они энтой свободой захотят и вправду воспользоваться? Как дикий зверь, прикованный к цепи, знаешь ли, убегает, когда замок срывается. Что ты имеешь в виду под всеми словами? — скривил Шемяка в раздражении лицо, не желая даже и слышать о неприятном. А то, что ежели ты их завтра же к присяге не приведешь, то они, упрямые москали, могут уже послезавтра уйти от тебя к другим князьям. Как вон время? Ты же ведаешь, ушли они от твоего батюшки, Юрия Дмитриевича? От меня не уйдут. Усмехнулся Шемяков, вспомнив вдруг, как колебалась под ним кремлевская стена. Мне Господь Бог сей путь указал. И он же, а с верою, мне на сей стезей подмогу окажет». Так что, Ваня, никаких присяг завтра не будет, а будет моя клятва Люду Московскому в моей верной службе ему. И, заметив, что брат Иван хочет сказать ему еще что-то супротивное, резко оборвал разговор. Все, все, довольно. Не хочу более об всем говорить. Я все решил, я все обсмыслил. Из своего пути не сверну, чтоб там ни было, А хочу в трапезную с вами пойти. Выпить после трудов праведных, Песни попеть наши ротные, Сечи воспомнить давние. Пойдем, Ваня, пойдем. Обнял он Можаича И едва ли не силой потянул к двери. На Бога надейся, а сам не плашай. Улучив мгновение, пока Шемяка, шумно встреченный пьяными кметями на время забыл про них, Никита Добрынский ухватил за рукав Ивана Андреевича и, приблизив уста к его уху, произнес едва слышно «Надо поговорить, князь». «Надо, надо», мгновенно ответствовал тот. «Выходи на крыльцо и жди там. Я следом». Через минуту Уже стояли они на пустом и темном крыльце, и, тревожно прислушиваясь к каждому постороннему звуку, шептались окиворы. — Что будем делать, князь? — трепеща всем телом, промолвил Никита. — Шемяк это наш, слыхал ты, совсем в дурь попер. — Новгород, вольница, вече! Я, князь, диву даюсь, что с ним? — Безумец, чистый безумец! — Эдак он нам все дело испортит. Эдак он нас с тобой до погибели доведет. травата Трава, Никитушка! — отвечал ему князь без особого волнения. Чую, перестарались мы с тобой, много подсыпали. Вот его и повело. аким младенец разумом стал, убогий совсем. Потому-то я особливый не спорил, не перечил ему. Чего спорить с блаженненьким? — С ним не спорить. Его лечить надобно Лечить? — А как? — изумился Никита теперь уже мажаичевым словам. — Чем его вылечишь? — Это ж ведь не простуда, не кашель какой-нибудь. — А тем и лечить, чем навредили, — уверенно возразил Иван Андреевич травою какой-нибудь, крешком. Энь дела, твоя зазноба, малушка сама должна ведать, без подсказа нашего. Так что давай-ка, Никита, иди сейчас же немедля к милашке своей и уж что хочешь делай, но чтобы к рассвету была у меня трава, от коей великий князь сызнова б здравомысленно заговорил. Хош душу из бабы вытряси, Хош золотом ее обсыпь, Но чтоб к утру, К пробужденью шемяки Лежала оная травушка На сей вот ладони. Иначе нам с тобою каюк Самый что ни на есть Настоящий каюк. Уразумел, Никита? Уразуметь-то уразумел, Не без обиды в голосе Отвечал Добрынский. Все силы приложу, чтобы нашла малушка такое зелье. Вот только один вопрос меня в сомнение вводит. Говорить, ай, нет Феодору об приказании Шемяки, дабы он разослал берючей по Москве для созыву народу к Красному Крыльцу? Не надо б нам сие, видит Бог, не надо на. Не можем мы Димитрия в таком уме допускать до речей.